Глава 12. Артем подошёл к своему дому в глубокой задумчивости, достал из кармана ключи, потом отошёл от подъезда и нашёл взглядом окна своей квартиры. Свет горел во всех комнатах. Так поступает только Юля. Да, она уже дома. Артем увидел за стеклом лоджии её тонкий силуэт. Он улыбнулся. Удивительное дело. Один взгляд на нее издалека, и в его душе все становится на свое место. Он чувствует покой и тепло. Он вошел в квартиру, Юля выбежала навстречу, обрадовалась так, как будто ждала его через неделю. — А мы не успели, — сказала она виновата. — Мы шарлотку к твоему приходу собирались испечь. Но я только яблоки собираюсь резать. Продолжай, улыбнулся он, а лучше брось. Давай просто вместе посидим, кино посмотрим. Ой, давай. Пока ты переоденешься, я быстренько всё дорежу. Смотрите своё кино, насмешливо сказала с порога кухни Ирина Ивановна. Я всё сделаю. Ужин через 10 минут будет на столе, шарлотка с чаем соответственно, через 40 минут. Когда Артем пришел из ванной, Юля сидела в гостиной на диване с этим своим неотразимым выражением лица, озорной девчонки, с живыми блестящими темными глазами и демонстративно держала в руках все пульты. «Чур я выбираю! Сначала пробежимся по всем каналам, потом по три минутки по каждому новому диску из тех, что я покупаю, и после...» Если уж совсем будет не в терпёшь, тогда один мультик и Иван Васильевич, хорошо? Хорошо. Он сел рядом с ней, притянул её к себе. Вдохнул тёплый родной запах и подумал, что был просто болен в последнее время. Как будто заражённая кровь отравляла мысли, угнетала, лишала его сил. Вот сейчас он наконец отдохнёт, расслабится. Вернется к себе и своим любимым. Мама ставит его в синюю тарелку. Красиво раскладывает ломтики мяса и гарнир. Пахнет горячим хлебом из хлебопечки. «Юля, давай к столу», — говорит Ирина Ивановна. «Потом будете смотреть, все остынет». «Да-да, я сейчас что-нибудь найду. Ой, смотрите!» Артём Мельком взглянул на экран телевизора, сначала не понял, что там. В кадре увидел комки мёрзлой земли, снег, чьи-то фигуры, лопаты и что-то очень похожее на тело человека на растянутом брезенте. Это длилось максимум несколько секунд, но он разглядел маленькую босую ногу и резко встал. "Юля, выключай. Давай поужинаем без этих ужасов". Сейчас сейчас, проговорила Юлия, вот туркда слушаю. Тело неизвестный, которое вы видите на оперативной съёмке, было найдено в лесополосе на 15-м километре. Говорил невысокий плотный человек уже в кабинете на китром А Анищенко. Сейчас мы ожидаем заключения экспертизы. По подозрению задержан некто Сидоров, который находился на месте захоронения с лопатой в руках. Артём выключил телевизор и в замешательстве остановился посреди комнаты. Нет. Он явно не выздоровел. Он не в состоянии владеть собой. По сути, таких репортажей по телевизору не мало. Это разные случаи, другие трагедии, не имеющие отношения к тому, что он видел. А даже если то ну что поделаешь? Пусть разбираются. Вот кого-то задержали. Артём попытался улыбнуться. Юль, ты извини, просто я так устал, что хотел отвлечься от всего этого, ну. Ну это не в тему. Потом как-нибудь узнаешь, чем это закончилось. Они всегда возвращаются к своим сюжетам. Да-да, конечно, всё нормально. Юлия Бодров встала с дивана, подошла к столу. Но в её быстром взгляде брошенном на него Артём прочитал недоумение и даже тревогу, наверное, показалось. Артёму удалось проглотить большую часть содержимого своей тарелки, хотя это было очень нелегко. Он даже обрадовался, когда зазвонил Юлин мобильник, лежащий на пианино. Можно на время прекратить изображать голод. Да. Удивлённо говорила Юля. Я узнала вас. Вообще-то нет, Роман. Я не могу сейчас ничего обсуждать. Я дома с семьёй, мы ужинаем. Позвоните, пожалуйста, мне завтра на работу. Куда приехать? Зачем? Ну мы же вроде обо всём договорились. Я сначала сделаю первоначальный план, эскизы. Да, вы говорили про свои идеи, но Я всё учту в рабочем порядке. Извините, больше не могу обсуждать это сегодня. Артём внимательно посмотрел на Юлины взволнованное покрасневшее лицо, встретился с её растерянным взглядом и постарался спокойно спросить: "Это тот самый твой заказчик? И чего он хотел? Куда и когда ты должна ехать?" "Я никуда не должна ехать. с горячностью сказала Юлия. Но ну, не понимает человек. Я видела дом. Теперь у меня работа в офисе за компьютером. Они все сейчас такие, вмешалась Ирина Ивановна. Хозяева жизни, каждый сам по себе. Для них все обслуга раз они платят. Да, торопливо согласился Артём и встал из-за стола. Что-то мне жутко спать захотелось. «Я пойду лягу, а? Вы без меня кино посмотрите?» «Ты здоров?» — озабоченно взглянула на него мать. «Может, температуру измерить?» «Да нет у меня никакой температуры. Просто не досыпал». В спальне он, не зажигая света, лег в постель, накрылся одеялом с головой. Хорошо бы действительно сразу уснуть, провалиться в сладкую, бездумную глубину. Может попросить у мамы таблетку снотворного. Но начнутся расспросы, встревоженные взгляды. Нет. Он сейчас не хочет видеть ни мать, ни Юлю. Он желает побыть совершенно один. Артём вспомнил, как маленьким мальчиком иногда просыпался среди ночи, подходил к окну, отодвигал тяжёлую штору, смотрел на Ужекий полумесяц или на полную луну и тихонько шептал: "Пусть завтра случится что-то хорошее". И всегда случалось. Артём взглянул на задвинутую штору и почувствовал жуткий, липкий страх. Где-то там осталась хрупкая убитая девушка, которой помочь мог только он. Где-то бродят её убийцы, узнать которых может только он. Задержан какой-то человек с лопатой. Один из них? Но почему один? Когда это было? Где? Может, надо было дослушать. Дверь спальни тихо открылась. Вошла Юля с подносом, зажгла ночник рядом с кроватью, села на краешек. Тём Ты же не спишь? Посмотри. На подносе стояла чашка горячего чая с лимоном, тарелочка с куском вкусно пахнущего яблочного пирога, его любимого, с ванилью и корицей. Я вообще-то пытался уснуть, но что-то не получается. Давай сюда шарлотку. Он проглотил два куска и поставил поднос на столик. Юля! А этот Роман где живёт? Дом на Рублёвке построил. Живёт в Москве, вроде недалеко от нашего офиса, ну, так он сказал. Я адрес не спрашивала. То есть он хотел, чтобы ты к нему домой приехала. Ну да, идеи у него какие-то. Ты что, тя? Ревнуешь, что ли? К нему? Ой, какой ужас. Ты что? Юля его затормошила. Стала целовать губы, нос, глаза, как это она любила делать, быстрыми лёгкими поцелуями. Конечно, ревную. Попытался улыбнуться он. Вон как там у вас? Клиенты, трусы в сумках. Ну шучу я, шучу-шучу. Ну ты же ты же задушишь меня сейчас. Слушай, слушай, Юль, не выспаться нужно. Сходи, попроси у мамы таблетку снотворную, скажи, что тебе соври, что голова болит, а то меня на вопросами и советами замучает. Да я просто пойду и возьму в аптечке действительно ВЭП. Она принесла таблетку, он проглотил её, запил чаем. Засыпай, нежно сказала ему Юля. Я передачу одну досмотрю и тоже приду. Он с тоской посмотрел ей вслед. Сейчас ему уже не хотелось оставаться одному. Он прикрыл глаза, стал ждать, когда подействует таблетка. Чёрт. Этот роман живёт недалеко от Юлиного офиса, потому и выбрал их фирму. Может, запросто ходить через парк. Нужно узнать его адрес. А что это тест? Он просто посмотрит на него сзади ещё раз. Как следует? Если роман постоянный заказчик Юлиной конторы, значит знаком и с Любой. Вдруг они приятели с любимым мужем, и именно тот привёл его в эту контору. Два человека, очень похожие на тех из парка, действительно могли оказаться там вместе в ту ночь. Таблетка подействовала плохо. она не увела артёма в мягкий тёплый сон он метался в поту между сном и воспоминаниями в мозгу засели кадры телепередачи артём в ужасе открыл глаза он в ловушке когда юля легла рядом с ним он нашёл её ладошку и крепко сжал она никогда не узнает что он в этот миг цепляется за нее, как за соломинку. — Не спишь? — Юля прижалась к нему. — Тогда я посплетничаю. Этот роман, что мне сегодня звонил, в общем, он и есть тот клиент, после которого Люба трусы в сумке привезла. Ты представляешь? — Ой, нет, просто ужас с этими трусами.